где некогда Жишка одержал одну из величайших своих побед над Сигизмундом, Сденко сразу узнал скалы, обозначавшие границу, ибо он, как никто другой, изучил во время своих скитаний все тропинки этой местности. Имеется в виду битва при Кутной горе, Куттемберге, где в январе 1422 года гуситы наголову разбили армию Сигизмунда. Здесь он остановился и сказал, топнув ногой, «Никогда больше Сденка не покинет землю, где лежат кости его отцов. Еще недавно мой подобрат изгнал меня отсюда за то, что я не узнал святую девушку, которую он любит, за то, что я угрожал Гей, и целые недели, целые месяцы провел я на чужой земле. Я думал, что лишусь там рассудка».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 Он опять проклянет меня. И уж лучше мне не видеть его совсем, чем видеть его гнев. «Слушай же, мой подобрат!» — воскликнул он, прижимая к губам руки Альберта, который смотрел и слушал, ничего не понимая. «Я повинуюсь тебе и ухожу. Когда ты вернешься, тебя будет ждать теплый очаг. Книги свои ты найдешь в полном порядке. Постель будет услана свежими листьями» а могила твоей матери будет украшена зелеными пальмовыми ветвями. Если ты приедешь летом, на могиле и на костях наших мучеников у ручья ты найдешь свежие цветы. Прощается набр. Сказав все это прерывающимся от рыданий голосом, бедный Сденко пустился бежать по склону в скал обратно в сторону Чехии и с быстротой лани исчез в первых лучах зарождавшегося дня.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 К нему вернулось его милосердие, его привязанность к людям и к добродетели, его вера и потребность помочь ее торжеству. Он продолжал любить вас без горечи, без недоверия и без сожаления о всем том, что ему пришлось из-за вас перестрадать.